Глава двенадцатая. Лев Борисович поднял меня посреди ночи. Сказал, что городу срочно нужны мои разработки. Сообщил Дмитрий Павлович, когда мы вышли в безлюдный коридор, что вел к убежищу Зубастика. Приманка для регатов? Предположил я, поскольку сам и предложил эту идею генералу. Да, земляных невозможно отследить. Никакие технологии и магии не смогут просканировать землю над целым городом. И вам нужно ее испытать? Именно. Десять лет назад было одно испытание в полевых условиях. Успешное. Но мне надо проверить, что стало с разработкой за десять лет, что она хранилась в сейфе. Что ж, надеюсь, у нее нет срока годности? Ответил я, открывая толстую металлическую дверь убежища. Зубастик радостно меня встретил. Правда, теперь его подобие улыбки напоминало о скал, Если бы регат не транслировал мне свои эмоции, то я бы уже напрягся. Он отправил мне образ сочного запеченного стейка, образ с рекламы, которую он увидел по телевизору. Так, тебе надо прекращать поглощать контент. Улыбнулся я и отправился насыпать магического корма. Алексей, нужное зелье привезут минут через 20, сообщил ученый. Предлагаю его испытать прямо в училище. Можно. Тогда вы разольете и проследим за поведением зубастика. Мои люди сделают, возле училища. Заодно и дальность проверим. Дежурные предупреждены, так что должны без проблем нас выпустить. Оно ну и понятно, безопасность города сейчас куда важнее дисциплины, за которой тоже строго следили в училище. Поэтому Серега регулярно подчищал записи с камер. Хакер он умелый, поэтому пока нас за этим занятием не спалили. «Хорошо, тогда ждем», — кивнул я ученому. «Кстати, пока есть время, расскажите, что там с Ларисой Вениаминной». «Пока ничего не понятно. Проверили тонну исследований, все как у людей. Эта старушка настолько здоровая, что, скорее всего, меня переживет. Но разве что сахар в крови чуть повышен. Так что я теряюсь в догадках. А сам магический источник? Он ничем не отличается?» «Нет». Его мы в первую очередь проверили на магических сканерах. Кстати, я вчера был у нее, и она мне три банки маринованных грибов подарила. Хотите, поделюсь, а то я столько не съем. И вот опять грибы. С появлением Ларисы Вениаминны они меня буквально преследуют. А может... Нет, это даже в голове моей звучит как полный бред. Хотя этот мир магический, и здесь может случиться абсолютно все, что угодно. «А в грибах этих магии нет?» — спросил я. «Не проверяли?» «Что?» «Да это обычные лисички и подберезовики. А вы проверьте. Ну, на всякий случай». Ученый выпучил глаза и раскрыл рот, словно его осенило. Дмитрию Павловичу только светящейся лампочки над головой не хватало для полноты картины. Он поднял вверх указательный палец, на миг застыл, а потом со всей мочи ринулся к двери, только пятки сверкали. Видимо, пошел проверять грибную теорию. Но стоило ему уйти, как в убежище зашел Семен Викторович, правая рука генерала в вопросах безопасности училища. «Алексей, тут вам посылка», — сказал он и протянул мне коробку. «Тяжелая. В этом что, кирпичи заказывали?» «Нет, напольную плитку», — ответил я, забирая коробку. «Вовремя. Как раз Дмитрий Павлович вернется и познакомлю его с приведением алхимика». «Извиняюсь за любопытство, но зачем вам плитка?» «Затем же зачем и кирпич?» «Это мои талисманы», — улыбнулся я. «Они обязательно должны быть тяжелые». «Эх, к сожалению, лучшие талисманы только такие», — пожал я плечами и отнес коробку к скамейке. Семен Викторович почесал затылок, всем видом показывая, что ничего не понял, а затем удалился. «Юрий Михайлович, как прошла транспортировка?» — спросил я в пустоту. Призрак алхимика материализовался передо мной, и вид у него был крайне недовольный. «Эти горе-гонцы чуть меня не разбили. Да я в этой грузовой машине чуть не умер второй раз». «Горе-гонцы», — раздался за спиной смех Макара. При всем уважении, но эту плитку еле вытащили с пола. «Сомневаюсь, что курьеры смогли бы ее разбить, даже если бы очень захотели», — ответил я Юрию Михайловичу. «Вы переоцениваете прочность плитки, князь», — возмутился мертвый алхимик. «Так, а вот князем меня лучше в этом училище не называть. Обращайтесь просто как к Алексею». «Хорошо, как вас не назову. Суть-то не меняется», — махнул рукой призрак. «Так когда вы мне покажете призрачного регата?» «Всему свое время. Не торопитесь». «Не могу, я триста лет ждал. Да я растворяюсь от нетерпения». В глазах призрака блеснул огонек безумства. Но это не значило, что я собирался идти у него на поводу. Помимо его задач, у меня еще других дел полно. Юрий Михайлович, давайте так. Сейчас вы спрячетесь, и до вечера не будете никому показываться. Напоминаю, что в этом училище каждый может вас видеть. А вечером я вернусь, познакомлю вас с моим ученым, и вместе мы отправимся к призрачному регату. Хорошо. Только пусть кто-нибудь проследит за коробкой. А то еще разобьют. Успокойтесь, — выдохнул я. Ничего с вашей плиткой не случится. Вот про гонцов вы мне так же говорили. И ничего не случилось. Михалыч, да не дрейфь. Я вообще к кирпичу привязан и до сих пор жив. Ну, точнее, мертв, но ты понял. Покружился Макар, словно в подтверждение своих слов. Ох, словно у меня есть выбор, — печально вздохнул алхимик и растворился. Макар заплыл за спину зубастика и стал показывать ему рожки. В дополнение к уже существующим. Я на это лишь неодобрительно замотал головой, и призрак состроил обиженную физиономию. Но должного раскаяния от меня не получил, поэтому растворился в воздухе. Зубастик же прикончил корм и стал принюхиваться. Что-то его сильно возбудило. Нет, даже взбудоражило. Питомец стал носиться по убежищу, принюхиваясь ко всем углам. Дверь была не заперта, поскольку сейчас в этом не было смысла. Ученые-охранники ходили туда-сюда. Я внимательно следил за Зубастиком. Он понюхал металлическую дверь, а затем повернул ручку. Раньше он двери открывать не умел. Питомец выскочил в коридор, а я следом за ним. Зубастик несся по коридорам, заставляя всех на пути расступаться. «Алмазов, усмирите своего регата!» — воскликнула испуганная учительница по этикету, прижав в груди классный журнал. Но я не ответил, а проскочил мимо. Даже не знал, что Зубастик умеет настолько быстро бегать. Он перепрыгнул турникет и направился к КПП. Я перескочил следом под ошарашенный взгляд охранника. «Нет времени объяснять», — бросил я ему и побежал дальше. На КПП произошла та же история. Но у дежурных даже слов не нашлось, когда вместо того, чтобы протянуть ученическую карту для выхода, я просто выскочил наружу. Не будь они предупреждены, то уже бы вызвали службу безопасности училища. Зубастик направился в парк по расчищенной тропинке, которую засыпал начавшийся снегопад. Я проскочил мимо мужчины, лицо которого показалось мне смутно знакомым. Да и странно. Все оборачивались и расступались, А этот человек в черном пальто и глазом не повел, когда я проскочил мимо. Да и следы на снегу от зубастика чего стоили. Регат приблизился к стволу дуба и потянулся вверх, тщательно принюхиваясь. «Что ты там нашел?» — спросил я, выравнивая дыхание. Он передал мне образ колбасы. Вот чего я уж точно не ожидал. А вместе с ними и эмоции. Вот честно, никогда еще в обеих жизнях я так не жаждал отведать бутерброд с колбасой. Так вот как работает приманка. Регаты думают, что там угощение. Только если Зубастик представил колбасу, то его дикие сородичи почуют совсем другое. Скорее всего, человеческую кровь. Алексей. Позади раздался голос Дмитрия Павловича, который бежал к нам. Не ожидал, что Зубастик так быстро отреагирует. «Да он без проблем нашел дорогу, так что работает ваша приманка». «О, это здорово!» — воскликнул ученый, сжимая в руках банку маринованных грибов. «Ну, не знаю. Теперь Зубастик отсюда не уйдет, пока не получит свою законную колбасу». «Колбасу?» — нахмурился ученый. «А грибы не подойдут?» «Нет, именно колбасу». «Хорошо, вы пока за ним проследите, а я сбегаю в столовую. Думаю, они поделятся. Только не меньше одной палки несите». «Выпрошу, сколько смогу». Ученый отбросил улыбку и быстрыми шагами направился обратно в училище. А Зубастик тем временем уже пытался на дерево забраться. Только вот не факт, что дерево выдержит такую тушу. Это все равно, что подобное решил бы сделать медведь. И почему нельзя было разлить приманку на земле? Зачем наверху? Вот так люди Дмитрия Павловича решили усложнить задачу для Зубастика, а по факту усложнили жизнь мне. Потому что на все призывы прекратить мучить дерево своими когтями регат не реагировал. Пока я всеми силами отваживал зубастик от несчастного дуба, Дмитрий Павлович вернулся с тремя палками вареной колбасы. Он положил их под деревом и отошел. И уже через секунду от них ничего не осталось. Зубастику палка колбасы была на один укус, а нейтрализаторы не придумали к этой штуке. Спросил я, потому что трех палок зубастику оказалось мало. Он отстал от дерева, но теперь жалобно смотрел на меня. А при его нынешних габаритах это выглядело уже устрашающе. Не успел. А что, есть проблемы? Да, думаю, зубастик не скоро успокоится. Сейчас отведу его в убежище и попробую успокоить. А мне нужно отъехать в лабораторию, чтобы грибы проверить, усмехнулся ученый. Да, звучало это забавно. А как же, я не успел закончить, разработку уже увидящих. Дальше вас Лев Борисович скоординирует. Хорошо, но вы про нейтрализатор не забудьте. Иначе после засады сюда продолжат стекать все регата в округе. Займусь этим. Он опустил взгляд вниз к банке и добавил. Ну, как с грибами разберусь. Это не менее важно. Не менее важно, чем защита города. В голове ученого метались противоположные желания либо заняться рутинной разработкой нейтрализатора, либо удовлетворить собственное любопытство. Но Дмитрий Павлович был человеком отнюдь не глупым, поэтому выбрал третий вариант. «А знаете, Алексей, лучше я передам нейтрализатора своим специалистам, а сам займусь грибами. Люди у меня толковые, быстро справятся». Я кивнул, и Дмитрий Павлович потопал к своей машине. А я повел Зубастика обратно в убежище. Чтобы отвадить его от этого дуба, пришлось всю силу воли приложить. Но у меня получилось его успокоить. Убежище дежурил один из охранников. Я попросил его плотно запереть дверь и присмотреть с зубастиком. Даже номер оставил, чтобы он звонил в случае очередного помешательства на колбасе. А сам направился в кабинет Льва Борисоча. Однако дойти не успел, как столкнулся с ним в коридоре. «Алексей, вы можете возвращаться на занятия», — строго указал он мне. «А как же ловушка для регатов?» «Идея моя, значит, и мне тоже нужно участвовать. Да и Зубастик сможет помочь». Хм. На совете города выразили желание не привлекать к операции кадетов, и я с ними совершенно согласен. Но меня можно привлечь как стажера. Да и как Зубастику иначе тренироваться? Надеяться только на случайные стычки? Вы, видимо, не понимаете, что должно из него вырасти. «Мне не нравится ваш тон, Алексей». Генерал добавил в голос Сталина, меня это не смутило. Я всерьез намеревался добиться своего. «А мне не нравится то, что вы не допускаете к операции сильного мага, хоть и стажера», таким же тоном ответил я. Генерал тяжело вздохнул. Он всем видом показывал, что нет у него времени со мной ругаться, но и уступать не хотел. Все же он главный в училище, а я кадет. Это если забыть об одном незначительном нюансе. Лев Борисович прекрасно понимал, что перед ним стоит не обычный мальчишка, а настоящий князь. «Алексей, давайте не будем спорить. Лучше идите учите уроки». Лев Борисович уклонился влево, чтобы обойти меня, но я преградил ему дорогу. И хорошо, что больше никто из кадетов этого не видел. Непозволительное поведение для 16-летнего мальчишки, но вполне адекватное для того, кто проживает вторую жизнь. «Алексей, вы же не отстанете» устало спросил он. «Нет. Если не получу вашего одобрения, то смогу и сам добраться к месту проведения операции». «Хм, кадеты мне еще не угрожали». «Это не угроза, а банальный факт. Раз уж вы и без того нарушили закон, используя запрещенные разработки. Это был последний решающий аргумент». «Хорошо, Алексей, понял вас», неохотно согласился Лев Борисович. «И? Утром Иван Федорович за вами заедет». Лев Борисович обошел меня и поспешил удалиться, пока я себе еще что-нибудь не надумал. А я невольно усмехнулся одним уголком рта. Генерал еще не в курсе, кому на самом деле верен наш общий знакомый. Да, одному князю-подростку с душой бывалого убийца. И разница с прошлой жизнью лишь в том, что я больше не жаждал убивать людей. Во мне горел небывалый азарт охоты на монстров. Это не описать словами. Это предвкушение нажатия на спусковой крючок. Это спокойствие. И дикий восторг, когда пуля попадает в цель. Словно я выиграл желанный приз, за которым последует еще один. Смерть. Раньше была человеческая, а сейчас монстров. Каждый раз я видел смерть тех, кто этого заслуживает. И что-то во мне ликовало. Чертово чувство справедливости. Хотя я вовсе не праведник. Я убийца монстров. Таким был и таким стал. И незачем это менять, если в этом мире мой талант стрелка нашел прекрасное применение. Сейчас, в предвкушении завтрашнего сражения, я чувствовал себя собой и только заметил, что забыл рюкзак с кирпичом в убежище. Что ж, теперь мне очевидны последствия приручения призраков. Но даже так я не собирался избавляться от Макара, ведь он мой первый друг в этом мире пусть и со своими призрачными странностями. У меня оставался урок истории, на который я все же пошел. Как раз была тема про императорскую династию, и я внимательно слушал. Видно, что учебники составляли умелые историки, но все же большую часть громадных несостыковок они обойти не смогли. Поэтому императоры то часто болели, то мотались по соседним государствам, налаживая внешнюю политику, то и находилась еще масса причин, чтобы лишний раз не показываться людям. Мне не хотелось слушать этот бред, составленный имперским писателем-фантастом, поэтому я решил полистать учебник. Про другие страны здесь было мало, лишь в общих чертах. Портреты правителей Китайской империи, Европейской республики, Африки, да и многих других. Тема имперских династий у нас должна была аж до Нового года продолжаться, поэтому на фотографии и портреты я вдоволь насмотрелся. Нет, лица были разные, хоть и очень похожие. Но глаза снова не менялись. Их форма и взгляд кочевали из поколения в поколение. И даже дети на снимках выглядели серьезными. Да они что, переселяются в тела собственных детей? Что за бред? Хотя я уже ничему не удивлюсь. Даже если это роботы, а внутри сидят маленькие зеленые человечки, которые управляют миром. В общем, за банальным рассматриванием глаз я сформулировал свою теорию. А заговор-то глобальный. Это многое меняло. Нет, не мою цель изменить мир, а лишь масштабы, которые придется развернуть. Ох, и, возможно, на это уйдет вся моя вторая жизнь. Почему до этого раньше никто не додумался? Да, были уже попытки изменить положение. Стоит только разрушенные лаборатории вспомнить. Но для народа это было неочевидно. Ну, одинаковые глаза у императора из поколения в поколение, что родственники же, значит, ген сильный. Алмазов внезапно позвал меня преподаватель, вытаскивая мое сознание из глубоких дум. «Да?» — я поднял голову на учителя. Он кивнул в сторону двери, откуда мне махал Дмитрий Павлович. Он держал в руках уже другую банку маринованных грибов, чуть меньше предыдущей. «Могу выйти?» — уточнил я. «Да. Завтра будет самостоятельная работа. Не забудьте прочитать параграф. Обязательно». Я не стал говорить, что уже весь учебник перечитал в поисках ошибок в фактах от составителя этого наполненного цензурой безобразия, а вышел в коридор, закрыв за собой дверь. У Дмитрия Павловича глаза просто горели от восторга, а улыбка растянулась до ушей. «Алексей, я, кажется, совершил открытие века». Тихо сказал ученый, хотя в коридоре больше никого не было. «Только не говорите, что грибы оказались магическими. Ненавижу грибы, особенно маринованные. По мне они скользкие и противные, как улитки». И именно, — воскликнул он, а потом осознал, что кричит на все училище и закрыл рот ладонью. Мы отправились в убежище, и по пути я начал тихо расспрашивать. «Какая в них магия?» «Иллюзорная. Причем она не в грибах, а в соли». Грибы самые обычные. Фух. Тогда для себя я лучше помидор посолю. Нужно провести эксперименты. Нужно все разузнать, выверить дозировку и время действия за траторией ученой. Погодите. Откуда у Ларисы Вениаминны вообще взялась магическая соль? Ну, хоть не магический чеснок, а то, смотрю, там кусочки плавают в банке. Я уже расспросил ее по телефону, пока ехал обратно. В общем, ей еще в молодости подарили мешок 100 килограммов. Она его до сих пор использует. Правда, судя по ее прикидкам, там осталось грамм пятьсот. Это самая печальная новость. А кто ей его подарил? Она сказала, что любовник. Он месторождение разрабатывал. Правда, после этого подарка они расстались. Лариса Вениаминна солевую романтику не оценила, но подарок возвращать не стала. Потом старушка ушла работать в другое место. Дмитрий Павлович, давайте конкретнее. Имена и названия. Может, на этом мешке этикетка какая сохранилась? Не, я уже спросил. А вот с любовником все сложно. Это был Шолохов Михаил, брат нынешнего князя. Вот это совпадение. Стоп. Или нифига не совпадение. Шолоховы самый близкий к императору род. Нынешний князь даже свою дочь женил на императоре. Так чего удивляться, что у них есть защита от регатов? Что ж, теперь будет и у нас. «Изучите то, что осталось от того мешка. Найдите месторождение любой ценой», — сказал я, когда мы вернулись в убежище. Зубастик чуть не улизнул в коридор. Пришлось отправить охранника в столовую за дополнительными палками колбасы для спокойствия регата. Алексей осторожно начал отвечать Дмитрий Павлович, когда мы остались наедине. «Я бы рад заняться разработкой, но ведь ее снова прикроют». А так для себя вычислю главные моменты и снова положу в толстую папку». Он расстроился. «То чувство, когда ты горишь своим делом, жаждешь новых открытий, а тебе тупо это запрещают. Ведь все, что делает Дмитрий Павлович, может сильно повлиять на численность регатов. А теперь я начал догадываться, куда пропадают сожранные ими души. Да-да, не тела людей, которые они поглощают в пару кусов, а именно души» ведь после них никогда не остается призраков. Но это были лишь догадки, что исходили от моей теории. Осталось ее подтвердить или опровергнуть. Дмитрий Павлович, а если я предоставлю вам место, где вы сможете работать без опаски, и не один, а с командой верных людей, то я скажу, что это все равно нарушение законов империи. Он был прав. Когда я предлагал кому-либо вступить в орден, то, по сути... Предлагал пойти против воли императора. Но Дмитрий Павлович был мне нужен. Поэтому я решил сразу расставить все козыри. «Юрий Михайлович, покажитесь», — громко позвал я. «Да тут я, тут. Я же мертвый, а не глухой». Пробурчал алхимик и материализовался. «Вы... Вы, Юрий Михайлович, Береславский?» «Тот самый?» — с придыханием спросил ученый. «Да. А что значит «тот самый»?» Так о вас в ученом мире легенды ходят. Вот не ожидал. В этом мире наука была тесно связана с магией, поэтому часто и алхимиков звали тоже учеными. А у Дмитрия Павловича было несколько специализаций. Легенды. Пфф, лучше бы делом занялись, чем сплетничать. Да мы до сих пор по вашему учебнику в университете для алхимиков учимся. Точнее, я учился, а сейчас мой сын его же проходит. Вот же ленивые черти. «Триста лет прошло, он давно устарел». Ученый смутился. Не ожидал он такой реакции от своего кумира. «Алексей, пойдемте уже на призрачного регата смотреть», — попросил призрак. «Да, а то мне тут больно скучно», — поддержал Макар. Этим он мне напомнил вернуть рюкзак за свою спину. Уже так привык таскать с собой кирпич, что без этой нагрузки спине стало некомфортно. Ну и для полного счастья я коробку с плиткой в руки взял. «Призрачного регата?» «А мне можно с вами?» — снова загорелся ученый. «Да у меня прямо праздник какой-то, столько открытий в один день». «Можно, но это незаконно», — предупредил я, поскольку Юрий Михайлович как раз хотел заняться его изучением. «Ага, и остальных мальков приручить», — напомнил мертвый алхимик. Хотя я не забывал, а просто вводил информацию постепенно, иначе наш ученый точно дар речи потеряет. «Да что уж, все наши тайны выкладывайте», — буркнул я. Я думал, это тот материальный помощник, которого вы мне обещали. Так он еще не согласился. Дело же не совсем законное. «Алексей, я на все согласен. Что надо сделать? Клятву принести или магические бумаги подписать?» Сразу переобулся ученый. «Вот сразу бы так», — буркнул мертвый алхимик. «Но я же не знал, что мне предлагают исполнение мечты», — начал оправдываться ученый. «Какой мечты?» — не понял Дмитрий Павлович. «Ну как, поработать с вами». «А, понятно, еще один фанатик». В оба фанатики хмыкнул я. «Это даже хорошо. Так что хватит языками чесать. Там тело регата внизу вас ждет». «А бумажки подписать?» уточнил Дмитрий Павлович. «Я хотел принять клятву внизу, но раз ученому не терпелось, то можно и сейчас. Повторяйте за мной». И уже через пару минут Дмитрий Павлович принес клятву тайному ордену. Новый вариант, который максимально оберегал меня и зубастика от предательства. Я открыл люк, и зубастик тотчас запрыгнул внутрь. Да, для нынешних габаритов зубастика люк пришлось расширять, но с этим Дмитрий Павлович разобрался и без меня за те дни, что я отсутствовал. Я повел мертвого и живого ученого уже по хорошо знакомому пути, освещая себе путь фонариком. Силуэт Макара слегка светился впереди. А зубастика приходилось силой воли удерживать, потому что он, в отличие от нас, желал отправиться прямиком в озеро магического концентрата. Ух ты, здесь все такое древнее! Сразу видна разметка для магической лаборатории, с восхищением рассуждал Дмитрий Павлович. Неужели вы столько находились наверху и ни разу не спустились? спросил я. Нет, я же не боевой маг, а вы меня предупреждали, что здесь можно нарваться на кого угодно. Трос! хмыкнул Юрий Михайлович. «Не трус, а забочусь о жизни. Кто иначе будет разработками заниматься?» парировал ученый. «Да и без вас, фанатиков, хватает». Они спорили до тех пор, пока я не открыл металлическую дверь, за которой располагалась лаборатория. Завидев свет от заветной капсулы с телом регата, оба ученых зависли. Один в воздухе, а у второго колени задрожали. Зубастик выскочил на середину лаборатории и тихо зарычал, призывая своего сородича. И он не заставил себя долго ждать. Огромная полупрозрачная туша монстра материализовалась прямо перед нами. «Все боги мира!» — воскликнул Дмитрий Павлович и схватился за грудь. «А он нас не сожрет?» — холодно уточнил Юрий Михайлович. «Нет, он разумный, как и Зубастик. Я же говорил», — ответил я. «На всякий случай спросил. Вдруг он призраками питается?» а то встречал в этом подземелье и таких. С ними мы тоже разберемся, а пока можете знакомиться. Общаться можно через зубастика, я попробую переводить. Сразу говорю, что призрачный регат не все слова понимает. Мертвый алхимик оказался куда смелее живого и первым подплыл к полупрозрачному монстру. Тот стоял смирно и с любопытством наблюдал, как Юрий Михайлович осматривает его со всех сторон. Спокойнее монстра я еще не встречал. «Дмитрий Павлович, с вами все в порядке?» — спросил я у побледневшего ученого. Выключил фонарик, потому что тусклого света от магического концентрата вполне хватало для видимости. «Мне просто сложно поверить», — признал он. «Получается, что, да? Пусть это и незаконно, но вы можете изменить мир». Дмитрий Павлович сглотнул. Сделал несколько глубоких вдохов и направился к мертвому регату. «Изменить мир». Тихо повторил он в попытках свыкнуться с этой мыслью. «Алексей, а давно здесь эта трещина? Из нее концентрат в канализацию вытекает?» — громко спросил мертвый алхимик. Он изменился. Его обуяла паника, что он вот-вот может потерять свое открытие. «Неделю, наверное», — ответил я. «Сам трещина раньше не замечал. Видимо, это последствия битвы с крокодилом». «Это очень-очень плохо». Такими темпами мы через неделю потеряем призрака и это тело.